Глава четвертая. 9 часов, 1 минута. Майор Петр Велико осматривал номер Шахерезада со смесью растерянности и отвращения. На кровати лежал голый мужчина. Недвижимый, холодный, обескровленный труп казался высеченным из камня. Белизну тело оттеняли красные простыни, персидские ковры, красновато-коричневый с золотистым отливом драпировки стен. Взгляд майора задержался на руках прикованных наручниками к стойке балдахина. Черт возьми! Других слов у полицейского не нашлось, хотя он повидал много подобных мест преступления и еще больше других, совсем неживописных. В 15 лет он сбежал из Югославии и Иосипа Тита, оставив половину семьи в Беловаре. В 20 лет поступил в школу полиции и через несколько месяцев заработал репутацию крутого и неподкупного легавого. Тридцать лет велико собирал трупы во всех концах Марсельской метрополии, что не смягчило его нрав. Он час истекал кровью, заметил, стоявший рядом Жюло. Объясни, если судить по порезам на запястьях, он терял по 50-60 мл в минуту, значит, за час 3600 мл, а это половина всего объема крови, движущейся по сосудам человека. При такой кровопотере органы отказывают один за другим. Великий едва слушал навязанного ему помощника свежеиспеченного выпускника полицейской школы 23 лет отроду Майор не мог понять, что заставило такого блестящего парня попроситься в его, прямо скажем, жалкое подразделение. Жуло Милый, вежливый, расторопный, образованный лейтенант, которого практически невозможно вывести из равновесия. Да еще и с чувством юмора. Такой не может не раздражать. Велико время от времени кивал, одновременно наблюдая за двумя другими сыщиками занятыми обыском номера. Иллюзия путешествия в прошлое была полной. Ритуальная казнь словно бы совершилась во дворце халифа. Кто-то покарал евнуха, посмевшего мысленно возжелать фаворитку повелителя. Пряный аромат ладана щекотал ноздри. Никто не догадался отключить спрятанную в стенах аппаратуру, и восточные мелодии продолжали заполнять помещение. Полицейские топтали ковер, люмилайтовские светильники выхватывали из сумрака фарфоровые чаши, и пузырьки с органовым маслом. Номер соответствовал своему названию и напоминал сердце Багдадского базара. «Можно открыть окно?» — спросил Велика у Мехди и Риана, снимавших отпечатки пальцев. «Ну, да». Он отдернул шторы и толкнул створки. Волшебство улетучилось. Окно выходило во двор с мусорными контейнерами. Крики чаек заглушили экзотическую музыку. По национальному шоссе ехали грузовики и автобусы. Велико повернул голову, задержался взглядом на вывесках торгового центра. «Старбакс», «Карфур», «Мультиплекс». Джонни Депп с дредами размером 5 на 4 метра. Ориентальность растворилась в выхлопных газах. Никаких тебе минаретов, Только жилые башни и портовые ангары. Дворец халифа превратился в куб из гофрированного железа. Чудо современной архитектуры. «Патрон!» — негромко окликнул майор Жило. «Пришел Серж Тесран, управляющий». Перед великой стоял мужчина лет сорока в костюме и галстуке, похожий на торговца диванами или каминами. Говорящий каталог. «Очень кстати», — откликнулся Петр. «Объясните мне принципы этих Red Corner. Вот уже несколько лет они растут, как грибы после дождя». Майор ухмыльнулся, глядя на жило, который что-то заносил в ультраплоский планшет размером с книгу карманного формата. Девайс заменял лейтенанту бумагу, которую повсюду разбрасывал его начальник. Речь идет о новой концепции отелей. Рассказывайте. Эта франшиза очень популярна во всем мире. Внизу бар, на этаже апартаменты. Принцип самообслуживания. Чтобы открыть дверь номера, нужна кредитная карта. Не труднее, чем заплатить дорожную пошлину. Счет выставляется за четверть часа, за 30 или 60 минут. Деньги списываются на выходе, как на выезде с парковки. А горничная уже делает уборку, и следующий постоялец может въезжать. Ни бронирования, ни имен, ни обслуживания в номерах. Классический отель, но и очень практичный. Петр снова обвел взглядом восточное убранство комнаты. Понятно, но декор номеров, как я понимаю, не похож на отделку болидов «Формулы-1». На лице Тесрана отразилась сдержанная профессиональная гордость. В этом заключается другая особость «Редкорнер». Все номера тематические. У вас было время осмотреться? Здесь есть «Луксор», «Тадж-Махал», «Венеция». Управляющий явно вознамерился пересказать весь буклет. Петр жестом остановил его, подумав, что Жюло уже загрузил все документы. «Подобные номера есть во всех отелях сети?» Господин Каталог откашлялся. «Совершенно верно. Повсюду на планете, куда бы вы ни поехали!» Петр заметил, что рассказ управляющего не только заинтересовал Жюло, но и развеселил его. «Возможно, это идеальная гостиничная концепция для молодых романтиков с нищими зарплатами?» Самого майора Красоты из Папье-Маше ужасали. Почему бы не посетить номер Вуковар, раз уж они здесь? Риан пытался распилить наручники, чтобы увести тело к экспертам. «В номерах есть камеры?» «Шутите?» — деланно возмутился администратор. Роль мелкого ремесленника, оскорбленного в лучших чувствах, удавалась ему не слишком хорошо. «Мы гарантируем полную анонимность, безопасность, приватность, звукоизоляцию. И почему это служащие компании так любят говорить «мы», «наши», не думая, что каждого могут заменить не позже, чем через полгода?» — рассеянно подумал Петр. «А снаружи?» «У нас три камеры на стоянке и одна перед дверью. Запись ведется круглосуточно». «Хорошо, мы ее забираем». «А теперь, пожалуйста...» Он посмотрел в глаза собеседнику. «Заткните эту дерьмовую скрипку из «Тысячи одной ночи». «Я попробую», — пролепетал тисран. Но музыкальное оформление тоже централизовано. Так звоните в Сидней, Гонололу, Токио, черту, дьяволу, и пусть вырубят звук. В конце концов музыку убрали, тело увезли, ароматы испарились, почти все сыщики уехали. Петр стоял спиной к окну, опираясь на подоконник. Сесть можно было только на него, да еще на пропитанный кровью матрас. — Слушаю тебя, жило, обратился он к лейтенанту. — Ты наверняка успел залезть на дюжину сайтов, Прошерстил соцсети и выяснил личность нашего покойника. Лейтенант Флор улыбнулся. «В точку, шеф?» Жертву звали Франсуа Валиани, 49, женат. Двое детей, Юго и Мелани, живет в Абане на дороге Куэст. Петр закурил, выдохнул дым в окно в сторону торгового центра. «Ты чертовски расторопный, Жюло, и очень дотошный. Кончится тем, что я поверю в достоинство чертовой Дейта. Лейтенант покраснел и на мгновение замялся. Ну, вообще-то я нашел бумажник жертвы в кармане пиджака. Петр расхохотался. <клеск> Блеск. Ладно, продолжай. Есть странная деталь. Криан заметил на правой руке след от иглы, не от укола. У него взяли кровь. Что? То, что осталось, разумеется. Петр оценил черный юмор подчиненного. Паренек потихоньку оттаивает. Похоже, убийца сначала взял кровь, а потом перерезал бедняги вены. Жело продемонстрировал майору прозрачный пакет с иглой пробиркой и окровавленным ватным тампоном. «Этот набор для определения группы крови нашли в помойке. Такие есть в любой аптеке, стоят 15 евро. Шесть минут — и все готово». Петр щелчком отправил окурок в окно, и он приземлился на презервативы, валявшиеся вокруг гостиничных мусорных баков. «Давай посмотрим, что получается. Этот тип Франсуа Валиани добровольно заходит в номер Шахерезада, скорее всего, вместе со своим будущим убийцей». Он дает приковать себя к кровати. Преступник берет кровь, ждет результата, режет ему вены и исчезает, оставив после себя халяльный труп. «Похоже на правду. Дьявольщина». Петр задумался, потом продолжил ироничным тоном. «Возможно, мы имеем дело с человеком, который ищет донора. Срочно. Вопрос жизни и смерти. Он тестирует потенциального кандидата, выясняет, что кровь не подходит, приходит в бешенство и убивает его». «Какая группа крови была у валяни? «Нулевая, резус положительный», — ответил лейтенант. «Какой третий французов? Или это ремейк «Сумерек»?» «Не понял». «Фильм про вампиров», — пояснил Жило. «Почему бы не сказать по-человечески «Дракула»?» «Давай начнем с внешних камер. Валиани наверняка был с девушкой. Вряд ли достойный отец семейства интересовался мальчиками». Жило кивнул и показал патрону еще два пакетика. «В карманах Валиани мы обнаружили вот это». Петр наклонился, чтобы разглядеть содержимое. Красный пластмассовый браслет в дырочку, такие выдают клиентам, в отелях все включено, и шесть ракушек. Шесть практически идентичных, овальных, белых, перламутровых, сантиметровых ракушек с дырочкой в самом центре. «Никогда не видел таких на здешних пляжах», — удивился майор. «Загадка номер два. Где наш славный Франсуа откопал эти штучки?» «Он много ездил по работе, патрон». Ты нашел ежедневник? Нет, но в бумажнике лежали визитки. Франсуа Валяни руководил финансовой службой ассоциации помощи беженцам Вогельзук. Скучающее выражение на лице майора сменилось живым интересом. Ты уверен? Вогельзук? Могу показать удостоверение с фотографией. Да ладно. Жгучее любопытство Петра Великого уступило место тревожному нетерпению. Дай мне подумать. Сходи в Starbucks за кофе. Лейтенант изумился, засомневался понял, что это не шутка, и отправился исполнять поручение. Как только подчиненный удалился, Петр выдернул из кармана телефон. — Логий звук, это не может быть совпадением. Он обвел взглядом здание, порт, промышленную зону и, с другой стороны, совсем близко, пристань для яхт. Микс нищеты в чистом виде с квинтэссенцией роскоши. Неприятности только начинались.